Страница 441, 32.4. Тип производства. Тип производства определяет процесс планирования, специализацию рабочих мест, структуру и особенности системы управления. Примечания дектора. Далее, на 441 странице следует таблица 4. Особенности типов организации производства. Таблица состоит из пяти столбцов. Заголовки, столбцов, тип производства, технологические особенности, характер выпуска, повторяемость, задачи управления процессов Ниже, массовое, изделие проходит полный технологический цикл, оборудование имеет мало, переналадок допускает молокфликсированный труд. Постоянный и непрерывный выпуск, строго определенная номенклатура. Порядок в производственном цикле, устранение сбоев, анализ процесса производства, расчет линий баланса. Ниже. серийная Различие технологий для разных изделий, высокая изменяемость продукции, универсальность и переналаживаемость. Постоянство выпуска большой номенклатуры изделий. Партии с установленным регулярным выпуском. Планирование по заказам, ориентация на потребителя, поиск комплексных оптимальных решений – По минимизации времени изготовления изделий, снижению себестоимости неизвершенного производства. Ниже. Индивидуальная проектная. Продукция уникальна и сложна. Спрос мал. Производство ориентировано на выполнение проекта, основные затраты на материалы и квалифицированный труд. Штучные. По мере готовности спроектированного изделия. Невелика. Главная задача. Минимизация времени процесса изготовления, согласование этапов производства. Конец четвертой таблицы. В свою очередь, выбор типа производства зависит от объема производства, характера выпускаемого изделия, степени специализации предприятия. Страница 442. Тип производства ф Объем производства, характер изделия, специализация предприятия. Индивидуальное производство нацелено на выпуск уникальных изделий в небольших количествах. Например, Таганровский котлостроительный завод, Выпускают котлы для электростанций по индивидуальным заказам, поэтому производство на заводе носит универсальный характер, а выпуск продукции штучный. Изготовление космических станций и кораблей также относится к проектному производству. Серийное производство означает выпуск большой номенклатуры изделий, чаще всего партиями. Выпуск отдельных изделий носит непрерывный характер и обычно набор изделий, выпускаемых в течение года больше, чем набор месяца. Это, например, станкостроительные заводы, выпускающие станки разных типов в относительно небольших количествах и мебельные предприятия с широким ассортиментом мебели для разных сегментов рынка. Массовое производство характеризуется постоянным и непрерывным выпуском продукции, ограниченной номенклатуры, имеющей только одно назначение и строго определенный конструкторский и технологический тип. Номенклатура, то есть набор выпускаемых изделий, одинаковых в течение года и месяца, производство имеет высокую специализацию рабочих мест и оборудования. Так, организовано, например, производство автомобилей на базе в АО «Москвич» комбайнов на ПО «Ростельмаш» для массового производства характерная поточная форма организации производственного процесса, когда этапы техпроцесса выстраиваются непрерывную цепочку, поток, так что изделия, проходя последовательные стадии производства, преобразуются в готовый продукт. Обычно поточное производство – такая форма организации, которая характеризуется расположением технических средств последовательности соответствующей последовательности выполняемых операций и специализации рабочих мест. Такая организация – является наиболее эффективной, так как высокая специализация рабочих мест и участков позволяет упростить оперативное планирование работ, сократить запасы на промежуточных операциях и применять труд работников даже не очень высокой квалификации. Весь процесс идет во времени общим потоком, в силу этого экономические показатели поточных линий высоки, поэтому они являются перспективной формой организации современного производства. Не случайно на их основе созданы новые технологии типа Kanban, точных срок, в компании Toyota, производства видео и аудиотехники в таких фирмах, как Sony Sharp Toshiba.